Голова девятая. В отпуск. В двадцатых числах октября в Николаевскую вернулись дед Дорофей с внуком. Канал связи с Очаковым заработал. — высок благородие, Спирос передает вам благодарность за то золото, что вы ему отправили. И вот тут его эта самая писулька зашита. Старший из Леонтьевых похлопал по поле своего замызганного кафтана. — На словах же он наказал вам доложиться, что раньше марта-апреля месяца приходить к нему нет надобности. Сейчас на море шторма сильная начинается, и подход кораблей с войсками до весны уже теперь теперечена навряд ли будет. Ну, все остальное, стало быть, уже и на бумаге прописано. — Молодцы! Быстро вы вернулись! — похвалил связных Алексей. — Как дорога? Не обижали восторки. «Да нет, обошлось», — отмахнулся дед. «Ну, Но мы ночь опять на двух повозках со свояком в крепость ехали. Щипали, конечно, маненько нас пути, что уж тут говорить, не без этого. Пару раз даже по телегам басурмани шарили. Ну, и ничего интересного они-то для себя там не нашли, а серебро так и вовсе, как обычно, все сгладило. Потом уже, в самом конце как мы с Тарасом распрощались. Так на припрятанном маленьком челне шустрый через бух перескочили, и вот уже дома. Ну все, отдыхайте теперь, молодцы! Опять похвалил своих вольноопределяющихся Егоров. До апреля месяца вас более беспокоить не будут. Мишаник к тому времени уже небось обустроится, давно вы избе со своей супружницей обживется. На 10 число октября с июля месяца в порту Очакова разгрузилась пара десятков транспортных кораблей. Читал доставленную ему записку Алексей. Пришел полный конный алай, как говорят сами турки, стоявший до этого в провинции Адана. Еще доставили пять сотен пехотинцев и три сотни артиллеристов в топчу с орудиями. Сами их орудия пришло в Очаков около сорока – Тридцать из них больших крепостных и десяток поменьше на колесном ходу. Как сказали моряки, эти самые малые пушки пришли из самого Стамбула, обучали стрельбе топчу иностранцы. Еще выгрузили в порту множество орудийного припаса в виде бочек с порохом, ядрами и совсем прочим снаряжением. Семь транспортов пришли из Румелии и Египта с форажом для коней и с провиантом для солдат. Земляные и строительные работы по возведению крепостных укреплений перед основными стенами продолжаются беспрерывно и даже в плохую погоду. Совсем недавно на построенные укрепления перед главными крепостными воротами турки установили два десятка орудий. На внешних каменных стенах крепости всего насчитали 129 пушек. На внутренних стенах пересчитать точно пушки очень сложно – потому как некоторые из них укрыты в нишах, а ходить там османы никому не дозволяют. Насчитали только их четыре десятка, но там, может быть, их и более. Из больших кораблей в гавани осталось только лишь три, все прочие только лишь мелкие, и общим числом их 17. Остальные суда к осенним штормам ушли на зимовку к Стамбулу. «Ну что, хорошая информация!» Перечитывал послание Алексея, и схема расположения укреплений и пушек, пусть коряво написанная, но все равно имеется, а значит пригодится. Даже сравнивая с той, что он сам нарисовал по памяти после своего летнего посещения Очакова, было видно, что турки продолжают активно укреплять крепость. Вот теперь можно и составлять донесение в военную коллегию. На Казанскую... На Руси издавна играли много свадеб. Не исключением был и этот год. Леонтьев Михаил взял в жены дочку кузнеца Злату. Сыграли свадьбу весело и дружно. Весь батальон егерей сложился и выкупил для молодоженов добрую новую избу. Живите дружно, люди добрые, и детишек там нянькайте. Алексей же начал сборы в дальнюю дорогу. Совсем скоро выпадет первый снег, потом мороз скует непролазную степную грязь, а после пары буранов сани набьют хорошую зимнюю дорогу. Ныне почтовый тракт начинался уже с Херсона, и шел он через всю Новороссию на Киев и уже дальше на север вглубь страны. «Ну что же он? Опять за меня оставаться приходится? Ты ничего?» — спросил сочувственно Алексея у своего друга и заместителя. — Да ничего, это дело привычное, — улыбнулся тот. — Вроде бы нерешенных вопросов у нас сейчас не осталось. Батальон весь укомплектован, а будто одет полностью. Скоро вот два десятка обещанных потемкинских штуцеров завезут. Как вот их правильнее распределить? — Ну да, первый санной дорогой обещали доставить подтвердил Алексей. «Команды отборных стрелков в каждой роте нарезным оружием вооружены уже полностью. Так что распределяйте эти штуцера по обычным стрелковым отделениям. Сами выбирайте там самых метких, устройте что-нибудь типа соревнований, чтобы все видели, что наиболее достойному егерю это оружие достается. Пусть даже это и не капрал или унтер будет, а самый, что ни на есть, обычный рядовой». Есть ведь среди наших солдат и такие, что даже опытным отборным стрелкам ни в чем не уступят, а служат они у нас всего лишь год-другой. Талант, друг, это серьезно. Не зря ж Господь их зорким глазом и твердой рукой наградил. — Берите, берите! Меха в зимней дороге никогда лишними не будут. Пусков Степан передал еще один тулуп из хорошо выделанной овчины. — Да куда уже? Мы и так в кибитку не помещаемся. Попробовал было протестовать Алексей, но все было бесполезно. И они с Катариной и детьми походили уже в этой крытой повозке на семейство эскимосов или чукчей, закутанных в сплошные меха. «Ваш богороди вы там Карпачу, Курту и потапьте привет передавайте!» раздались крики от собравшихся кучкой ветеранов. «Пусть чай не забывают они там нас!» Отделившись от всех к командиру подошел Макарович с вещевым мешком. Алексей Петрович, понимаем, что вам и так рухляди в дороге много тащить. Да, может, найдется местечко для небольшого подарка нашему вечному и немцу. Ване мы, меховые сапожки пошили, ну а степки и курту стал быть хороший теплый рукавиц справили. И он похлопал по своей ноше. Тутечки все плотно набито, много у вас мест не займет, а им там в российских снегах самое оно будет. Да давай чего уж там улыбнулся алексей, где и так всего много там и для малого места будет. Ну все трогаем кивнул он и кони потянули повозку к херсонскому тракту Счастливого пути! кричали толпы провожающих. Обгоняя с лихим посвистом крытую повозку, вперед прошел первый десяток конной егерской роты. Второй в это время пристроился шагах в десяти сзади нее, соблюдая дистанцию. Дождались? Ну, вот и началось наше путешествие на север. Лешка подмигнул сияющему от счастья Ильюхе. — Не холодно вам тут? Не дует из щелей? — поинтересовался он у Катарины. — Да, конечно. Тут дядьки за неделю перед поездкой все законопатили. Улыбнулась ему в ответ жена. Никакого сквозняка вообще не чувствуется. Ты не переживай, легченько, я к холодам уже привычно, а вот у детей так и вовсе наполовину уже русская кровь. Не они у нас будут. Погостив в Херсоне у дяди Михайла и тетушки Антонии, дальше Егорова отправились уже по почтовому тракту. Подорожная грамота Георгиевского кавалера и подполковника императорской армии, следующего с семьей, давала право на внеочередное обслуживание на станциях, ямах, и почтовые смотрители старались распрощаться с семейством с подобающим почтением. Теперь в прогонную санную повозку запрягалось, как правило, не менее шести, а то даже и все восемь лошадей, ибо по статусу положено. Одни лишь курьеры да фельд и егеря, следующие по срочной казенной надобности, пользовались большей привилегией. Ну и уже под самым Черниговым обогнал генерал-поручик Вяземский. Воинский чин этого генерала относился к третьему классу табеля о рангах. И, раздав зуботычины смотрителю, емщиком и всем тем, кто только попался под руку, адъютант их превосходительства все быстро устроил. Повозка, запряженная двенадцатью лошадьми, рванула с места и унеслась в морозную даль. «Простите, милостью сдари, я вам теперь только лишь четверку смогу запрячь». Станционный смотритель, утирая разбитый нос рукавом кафтана, с грустью смотрел на подполковника. «У меня теперь еще только лишь одни курьерские лошади здесь остались, да всего лишь шесть имских. «Четырех самых лучших из них мы вам в повозку впряжем, но ну, а пара для всех прочих останется», — кивнул он на дожидавшихся своего часа пассажиров. «Глядишь, и еще смена сегодня прибудет. Всех потихоньку вывезем». Уже за Киевом леса начали становиться все гуще, а за древним Черниговым эти заснеженные дремучие чащи вызывали самое искреннее удивление как у детей, так и у Катарины, привыкшим к южному степному раздолью. От холодов путешественников спасали Михай жарко натопленные, хотя и грязные комнаты постоялых дворов. Наконец семья прибыла к повороту на Сухиничи, и Алексей подрядился там за три рубля, довозя до Козельска. Имщик гикнул своим коням, и санная повозка понеслась по слабо наезженной дороге. «Все, а вот это теперь уже наши родные места. К ночи, я надеюсь, мы у тетушки Анны будем». Алексей подмигнул детворе. «Помните, я вам рассказывал, как сестренка меня баловала и от батюшкиного гнева спасала? Тетя Анна добрая, она вам точно понравится». К дому Ляпиных подъехали уже в полной темноте. Пока Алексей рассчитывался с ямщиком, на улице возле дома возникла сутолока, и в нем засветилась пара окошек. Кого вот там в такой темень принесло? Ворчливый мужской бас кого-то из дворовых раздался от чуть приоткрывшейся двери. Харитон, это ты там за дверью прячешься? выкрикнул весело Лешка. Доложись Канни Петровне, что я любимый братец с семьей на побывку приехал. Да людей еще сюда пришли, а то у нас тут баулов и вещей всяких полно. — Ох, господи, парень приехал! Из-за двери раздался удивленный вскрик и затопали удаляющиеся шаги, а уже через минуту на порог выскочила закутанная в шаль хозяйка. «Алешка — Алешка! Сбежав с крыльца, она порывисто обняла брата и через секундную, чуть заметную паузу заключила в свои объятия Катарину и подбежавших детей. «Пошлите скорее в дом. Харитон с людьми все ваше вовнутрь занесет. Нечего вам на дворе тут морозиться. Вы ведь за это путешествие все, небось, изрядно измерзлись. Вон, какой уже неделю у нас лютые морозы стоят. Пойдемте, пойдемте скорее, мои хорошие!» Ну, а в прошлую осень умер Володенька. Рассказывала за столом Анна. «Он ведь последние три года сильно хворал». Да и при тебе еще тогда в ту побывку, помнишь, я ведь говорила, что у него и отдышка, и боли в груди появились. Инокентий Данилович ему каких-то порошков там приписал, капель, а самое главное, говорил, что гулять на свежем воздухе надо бы чаще. Уж как я его уговаривала в дальние менее перебраться, там ведь такой воздух чистый в сосновых барах, но все впустую. Скучно, говорит ему там в этой глуши. Здесь-то в самом Козельске хоть какое-то общество есть. А там тишина и покой. Вот и осталась я совсем одна. Ни детей, ни мужа, ни семьи. — Ань, ну ты чего? Вон мы всей семьей к тебе приехали. Кивнул на всех ужинающих за большим столом Алексей. — Чего тебе? Мало, что ли, нас четверых? Это детвора с дороги пока такая тихая. — А вот как только выспится, да немного отдохнет, такой тарарам у тебя здесь устроит. Сама таким гостям рада не будешь. — Да что ты такое говоришь? — сплеснула руками Анна. — Мне ведь это за счастье. Хоть детский смех слышно будет, а то тихо в доме, как на... И она перекрестилась на икону Богородицы в углу. — Ну тогда ладно, — улыбнулся Лешка. — Уж скучно здесь точно теперь не будет. — Но мы у тебя недолго, денек не более погостим, и потом уже в поместье поедем. — А давай-ка и ты с нами туда собирайся, сестренка. Нечего тебе тут одной скучать, когда вот такая развеселая родня рядом. Да ведь, Катарина, забираем с собой Анну? — Конечно, — воскликнула та с искренней радостью. — Аннушка, поедемте, пожалуйста, с нами. Нам с вами вместе будет так хорошо. — Чуть, Оня, ну поедем. — законюсила Настя. — Батюшка с Илюхой все равно будут с мужчинами свои беседы вести, а мы, да, мы с вами станем держаться. И она, соскочив со стула, подбежала к тете. — Ну, тетя Анечка, ну, поедем. — Ох, лиса, к любому, когда и надо, подластиться всегда сможет. — покачал головой Алексей. Егорьевская встретила Алексея деловой святой. На прежнее, захолустное и глухое имение теперь оно было совсем не похоже. На нескольких широких улицах виднелась пара сотен домов, выселась новая церковь, а из труб длинных производственных строений шел дым. И главное, везде было много народа. Раньше зимой едва ли увидишь кого, а сейчас всюду мелькали пешие или на санях. С обрывистых берегов выкопанного пруда Скатывалась на лед ребятня. Оттуда доносились и громкий смех и крики. Сама помещичья усадьба тоже разрослась. Возле нее появилось несколько жилых домов, хозяйственных и производственных построек. — Ваше благородия в веренном вами имени все порядком и без всяких происшествий, — докладывал в избе правления бывший ротный Армус Елкин. — Все работы у нас идут по распорядку. Отчеты готовы предоставить сиюминутно. И он дал легенький подзатыльник молодому пареньку. — Ефимка, тащи быстро сюда всю канцелярию. — Потап Савельевич, дорогой! Алексей, широко улыбнувшись, обнял своего управляющего. Ты давай-то с отчетностью пока времени. Я с семьей надолго приехал. Посидим еще вместе, поговорим. Где Карпочту? — Так он, ну, мы не Алексей Петрович, — пояснил Елкин. — Там нонче с утра большую партию семечек на джим подали. Вот он и глядит, чтоб все дали порядком там было. А тут в прошлый раз семена покрушили, да, видать, пережарили их маленько. Уж как только не фильтровали мы это масло после, как только его не отстаивали, — и управляющий махнул с досадой рукой. — Однако все одно, горчинка в нем так и осталась, и весьма даже изрядная. Вот теперь как первосортное, оно вестим уже и не пойдет. Сбудем мы его после, конечно, но уже и хорошую цену скупщиков за него не возьмешь. — Да, не просто здесь у вас все, — уважительно покачал головой Алексей. — Ну, ладно, давай-ка я не буду вам здесь мешать. Я ведь, потав сюда надолго и со всей семьей, приехал. «Пока вон Анна Петровна с женой и детьми в доме обживаются, да хозяйства у дворовых принимают. А потом, как только они свыкнутся, так большую стряпню затеют. Вот вы и приходите все к нам на ужин прямо сегодня. Супругу с собой бери, Потап Савельевич. Детишками ты, небось, обзавелся?» Ой уже, ваш усок благородия. с гордостью подкрутил уз бывший унтер. «Об, мальчишки, год и три!» Да ведь и неудобно как-то. Ну, чего это мы всей своей оравы, да в господский дом вдруг пойдем. Ты это, командиру-то не перечь? С нарочитой строгостью в голосе буркнул Алексей. Сказано было явиться по всей форме и со всей семьей, Значит, и исполняй. Есть явец на ужин всем семейством и по форме, вытянулся бравый солдат. Будет исполнено ваш высок благородия. Вот, то это же. — улыбнулся Егоров. — Карпыча Курта тоже не забудь предупредить. Они-то как, семьями не обзавелись еще пока? — И как нет, господин подполковник? — покрутил головой управляющий. — Карпыч говорит, что стар он для этого, а вот у нашего немца, как поговаривают, якобы есть какая-то зазноба в Козельске. Сама-то она из купцовских дочерей... Но батюшка ее, дескать, не привечает нашего Курта. Вот он пока что никому еще нашим про нее и не рассказывает. Все что-то там прячется, тихорится. Я бы вам в письме не небось, уж прописал бы про такое. Ну или он сам бы вам об этом доложился. Дело-то ведь это серьезное, женитьба. Как же это можно, чтобы своего командира не известить и не спросить у него положенного благословения?» Да ладно, ты наговоришь, Савельевич, усмехнулся Алексей. Чего что? -то? дело личное, чтобы еще оженить бы меня спрашивать? Чай не в мундире уже давно ходите? Ну уж нет, ваш высок благородие, не согласился с ним управляющий. Вы для нас как вот были командиром, так и мы остались. И нам такое вот понимание даже и для самих будет удобственней. — Словно мы здесь не увечные инвалиды, а как бы еще на службе состоящие. — Ну, смотрите сами, Потап. Пожал плечами Алексей, коли вам самим так нравится. Так, насчет ужина я все сказал. В общем, жду вас всех, как стемнеет. За большим крытым столом в гостиной помещичьего дома сидели самые близкие здесь для Алексея люди. Социальное расслоение и сословность в России никто не отменял. И Анну к этому пришлось подготовить заранее. Для семьи же Егоровых с ее проживанием в Букской пограничной линии такое было гораздо привычнее. Первые скованности и стеснения прошли, и после первого тоста разговор стал более непринужденным. Анна Петровна с Катариной пытались разговорить застенчивую Ульяну, жену Елкина. Мужчины вспоминали своих друзей и эпизоды сражений минувшей войны, а старшие дети носились по комнатам, играя в прятки. Один лишь маленький Ванечка сидел на коленях у мамы и недоверчиво смотрел на незнакомых тетенек и дядю, посасывая вкусное печенье. Расходились уже далеко за полночь. Детвора, набегавшись, уснула, и их закутали в одеяло прямо сонных. «Удивительно, какие приятные люди!» Качала головой Анна. «Вот, казалось бы, такие непростые люди, из самого что ни на есть подлого сословия. А ведь все воспитанные, умные и добрые. Ни тебе чванства или гонора, ни тебе зависти или заискивания. Мне даже с Ульяной было о чем поговорить. Все-таки плохо мы знаем свой народ. Ему бы знаний, вот как нам, дворянам, и они вполне бы смогли даже и без нашей крепостной опеки жить». «Анна Петровна, вы этот вольнодумство и смоту не разводите!» — погрозил ей пальцем Алексей. «Не пришло еще время такие мысли вслух произносить. После Пугачевского восстания за это легко можно и в тайную канцелярию угодить. Вы уж с этим поосторожнее!» Жизнь в поместье шла своим чередом. Егоров вникал в хозяйственные дела и разъезжал с Карпычем, Куртом и Потапом по всему хозяйству. Он осмотрел каретную мастерскую, мельницу и маслодавильное производство. Оглядел птичники, овчарню, коровники и конюшню. Проверил состояние семенного зерна в амбарах. Все и везде было в полном порядке. — Землицы маловат, Алексей Петрович! — жаловался Ёлкин. — Хорошо, что вы поместье Горюнова в прошлый свой приезд выкупили. Но там ведь и землица, надо сказать, не больно-то уже много было. Большая часть ее под лесом стоит, или вообще вон заболоченная. Нет, ну на первые пять лет нам ее, конечно, в избытке было. Мы в своем хозяйстве новые сорта яровой пшеницы, Черноуску и русака развели. И на зимную белоколоску полностью перешли. Те пустши, которые только были, уже давно распахали и засеяли. Потом вот семечко подсолнечное все больше и больше занимать мест начала, потому как шибко доходное оно. У нас ведь на закупку выжатого из него масла при огромнейшей очереди стоит. Люди аж на самой Москвы, а не только из Тула или из Калуги, наши Калуги сюда наезжать. И все это для того, чтобы заранее ряд на подсолнечное масло заключить». Теперь вот еще и под картофель землиц потребовалось. Вы же нам подсказали, как из его крахмал можно делать. Оказалось, что и нет тут ничего такого уж сложного. Поставили пару больших работных домов рядом с усадьбой. Курт с мастерами установил туда столы для резки, большие баки для промывки измельченного овоща, ну и особенные печь сушильни. Вот и пошла потом работа. Пудов двадцать мы наготовили того крахмала за всю нынешнюю осень, половину его уже сбыли, а вот остальная половина, она пока что у нас в амбаре лежит. Народ ведь еще не привык к нему, но ну, я думаю, что пройдет совсем немного времени, и на драку этот порошок начнут у нас купчики вырывать. Вон у того же мясника Круглова с Козельской все ведь задалось, он куда три крахмала в прошлый месяц для себя вывез». Как мы и советовали, в колбасы его начал помалу добавлять и в прочие изделия. И нарадуется теперь, хранятся они дольше. Да и вид товарный у них гораздо краше, чем ежели без этой добавки. Не сохнут они и не темнеют, не заветриваются уже так, как ранее, говорит. Булочник Свечкин опять же покупал его для выпечки и для варенья киселя. Вот и ему тоже этот самый порошок понравился. У лавочника Прокудина из него клейстер для своих нуж сварили. Понравилось, говорят, так они еще потом три пуда следом заказали. Ну, это уже для продажи. Однако еще нужно время, чтобы сей продукт хорошо распробовать. И вот как только народ поймет, для чего этот крахмал нужен, так и забирать его уже большим оптом у нас будут. А вот мест под развитие хозяйства у нас более нет». «Использовали мы все свободное и до самой последней десятины. Вывод наказали сад нам большой плодовый разбить поближе к усадьбе. Так ведь место для него еле нашли, пришлось даже пахотные угодья чуть дальше сдвигать. А вот мельница наша, если мы сильно захотим все свое зерно перемолоть, так небось всего лишь за три месяца с ним совсем управиться, а потом она у нас будет просто без дел простаивать». Это ладно к нам вот теперь что, зерновые еще и со всех соседних поместья привозят. Так что большого простоя нет. У нас-то помол чистый и мелкий, гораздо лучше, чем на Козельской водяной. Да и не дерем мы здесь, как они. Только лишь пятнадцатую часть помола за труды себе оставляем. Вот потому и возят к нам зерно и на помол, для муки и для крупы. Ну вот что теперь с землицей нам делать? Может быть... — Лес Гореновский весь повырубить, — предложил Потап. — Ну, чего он там просто так и безо всякого дела стоит? — Только он для грибов или для ягод селянам. — ней все выкорчим, а вот ростище под поля распашем. Все бревна на доску и на брус распустим, хоть для своей стройки, аль на продажу. — Нет, Савельевич, лес рубить мы не будем, — не согласился с управляющим Алексеем. Уберем мы его, и тогда суховей будет самый плодородный верхний слой почвы прочь носить, а сама земля станет пересушиваться. Уровень вот-то сильно тогда упадет, он ведь держится, пока еще лес живет. Даже все болота и то убирать не нужно. Так, если только немного и кое-где осушать. Вы лучше санитарную вырубку в лесу делайте, чуть прореживайте его и упавшие деревья всякие там сухостой вывозите. Можете даже и самые небольшие делянки там повырубить. Но потом на это место опять же деревья высаживайте. То есть по-хозяйски, чтоб без убыли. Я на рождественской неделе в город с подарками к уездным властям съезжу. Попробую там с нужными людьми встретиться и поговорить. Может, чего и посоветуют мне насчет покупки земли в уезде. Тот же Аристарх Михайлович еще ведь пока при своей должности состоит. Старенький он, конечно, уже, и не знаю, сколько еще там продержится. Новый-то глава придет, так с ним заново все связи налаживать придется. Этот-то уже нам знакомый, подарком привычный и на просьбу весьма отзывчивый. Ну да посмотрим. «В это лето мы крахмальное производство запускать», — рассказывал Егорову Курт. «Дело не есть сложный. В одной клети бабы картофель мыть, чистить, перетирать или измельчать. В другой большие чаны его ставить и потом долго-долго промывать. А после того в печах уже полученный порошок осторожно сушить и затем перемалывать. Ничего сложного». Пожал плечами мастер. «Только внимательно смотреть, чтобы крахмал не пережарить, а то можно все испортить». У меня тут другой трудность очень много быть, когда мы мельницу запускать потом новая задача вставать как нам ослабойной фабрика процесс от джима правильно делать вот здесь пришлось много думать и решать всякие задачи с мельницей мне хорошо помочь долгов владимир тот зодчий из москва чтобы приезжать сюда со всякий свой чертеж. Я сам и наш кузнец Петр много от него научиться и взять всякие польза. Он хоть и есть архитектор, но очень-очень много понимать механика. А вот масло-давильню нам пришлось только лишь самим разбираться. Целый год мы ладить и испытывать всякие приспособлений. Рушильная для отделения ядра от лузга, вальцевальный механизм для смятия массы печи и жаровни, а потом и сам пресс, — перечислял Курт. Все приходилось думать и делать сам, от начальный механизм и до самый конец производства. А потом делать эксперименты, снова дорабатывать весь этот механизм. Потом же, как только получить готовое масло на выходе из пресса, нужно было думать, как его дальше очистить от примесь и от всякой мякоть и муть то есть думать, как правильно отстаивать и делать хорошие фильтрации. Мы много всякие трудностей иметь, но итог ты и сам уже видеть. Если все делать аккуратно и по инструкции, то получать отличный продукт. Но, к моему большому сожалению, у нас в России очень многое делать на авось и не небось, или, как это говорят, и так сойдет. Вот и губят некоторый Бестолыч, такой дорогой сырье. У нас ведь есть целые технологии для работы маслобойня. Какой температура держать печь, какой скорость вращений держать на вальцах, сколько засыпать семян под сам пресс». А и Курт махнул рукой. Много делается так-сяк, тя-пляп. И немец уморительно покрутил головой. — Нет, сама культура производства, как тети малый. — Ну ладно, ты не заводись, — успокоил друг Алексей. — У людей просто опыта для такой работы нет. Для многих из них ведь единственным привычным инструментом совсем недавно был серп, топор или коса. А из механизмов они видели лишь один ворот для подъема воды из придворового колодца. А ты им про какое-то вольцевание, фильтрацию, пресс и температурный режим толкуешь. Ну вот чего ты от не хочешь? Тут нужно не один год в этом деле покрутиться, а уж на втором поколении, глядишь, даже и культура производства появится. Дай вот только срок. Ну ты сам вот своего деда вспомни. Как тебя Отто Карлович гонял, когда ты в его мастерской лодорничал? — О, да, это есть правда, — улыбнулся Курт. — Мне часто от него попадать, и все за дело. Вот-вот, а хотя и сам в мастеровой семье ведь родился, пожурил друга Егоров. Небось, в седьмом колене, если вглубь копнуть, предки уродные гор возле старинного горна стояли. А тут обычные крепостные крестьяне. Есть, конечно, и среди них умельцы, но вот те же потомственные кузнецы. Но мало их в деревнях, а для того, чтобы навык металлообработки получить, долгие годы нужны. «Ты расскажи лучше, какие у тебя самого сейчас планы на будущее. Может быть, с личным что-нибудь намечается. Вот чего ты от меня-то скрытничаешь?» «Да тебе и так уже все доложится», — буркнул Курт. «Да ничего и никто мне не докладывал. Счет ты взял?» — усмехнулся Алексей. «Просто до возраста Христа ведь уже дожил. Неужто так и думаешь в бабулях оставаться?» «Нет, я так не думать». Немного помолчав, ответил немец. «Я хотеть тебе сам сказать, но пока не уверен, что это будет правильно. Но теперь, если ты сам спросить...» И он в нерешительности замялся. «Ну давай, давай, рассказывай», — подбодрил друг Алексей. «Есть девушка, которой мне очень нравится», — наконец решился Шмидт. «Она из хорошей, богатой купеческой семьи». Ее отец есть купец второй гильдии Лазарев Иван Кузьмич. Он самый большой купец уезда, и у него даже есть свой лавка на Калужский базар и на большой торговый тракт в Сихиничах. Мы с ней иметь симпатий, и я даже хотеть ее сватать, но ее фатер даже слушать не хотеть о том, чтобы отдать Варвара за какой-то деревенский кузнец и иноземец, как он меня сам называть». Я даже принять православный крещений и сказать по секрету, хотеть тайно обвенчаться с моей любимой девушкой и увезти ее далеко. И даже думать вернуться обратно на бук к вам. Но это же есть нарушение законное, мне тяжело на такое решиться. Я сильно нервничать и колебаться. — Да, — протянул удивленно Алексей, — вот это я понимаю. Романтическая история. «И с кем?» «С моим законопослушным и добропорядочным другом Куртом!» «Украсть невесту у родителей! Она хотя бы совершеннолетняя?» «Конечно!» — скинулся тот. «Как может быть по-другому?» «Ну, знаешь ли», — усмехнулся Алексей, — «всякое в жизни бывает». «Шучу, шучу. Ладно, девица она взрослая. Максимум, что отец сможет сделать, если ты ее увезешь». Причем, заметь, ее личного согласия, так это лишение приданного. Ну и благословения на ваш брак тоже, разумеется, не получите. Это, конечно, все печально. А уж пересудов в округе будет так вообще множество. Но вот по закону тебя привлечь власти, ну, никак не смогут. Лишь бы, если уж до исправника дело дойдет, она бы и сама подтвердила, что выходила за тебя замуж по собственной воле» и вы были венчены согласно православного обряда и при свидетелях. И все-таки лучше бы до такого не доводить, самим же ведь легче будет. Любят родители Варвару. — Очень, очень сильно любят, — подтвердил Курт. — Вот тому и не хотеть отпускать за незнакомый им чужой человек, Они обещать выдать ее за какой-то купец из стулы, с которым у их семья есть хороший деловой торговая связь. «Угу, значит, сильно любят», — задумчиво пробормотал Лёшка, — следовательно, желает дочери счастья. «Просто понимают они это счастье по-своему, боясь за её будущее и желая связать жизнь со знакомым им человеком и с понятной среды. А тут какой-то немец-переселенец из кузнецов, да ещё из дремучей деревни нарисовался». У которого одно лишь достоинство это его личная свобода, ну и смазливая мордаха, которая и в дочке нравится. Я не есть кузнец из дремучей деревни, вспыхнул Курт. Я есть механик и владелец мастерской, к тому же кавалер, две медаль, пожалованных за войну и императрицей. Ну вот как раз на это мы и будем напирать, улыбнулся Лешка. Значит так. «На святочной неделе мы едем свататься к твоим будущим родственникам. Свахи нам не нужно, я тебя лично, тестью и теще представлю. Надеюсь, воинский мундир у тебя еще сохранился, господин подпрапорщик? Моль его не съела?» «Сохранится», — ответил ошарашенный Курт. «Починить, почистить и отгладить». Командирским тоном приказал Егоров. «Медали надрай так, чтобы они огнем горели. Приказываю выглядеть, как заслуженный старший унтер-офицер русской императорской армии на параде. Все ясно?» «Так точно», — машинально ответил подобравшийся Шмидт. «Ну, то-то же», — улыбнулся Лешка. «И не такие мы с тобой крепости, друг, брали, чтобы пасовать перед какой-то Козельской. Веселей! Орлом глядеть, егерь!»